370 июль 30. -е. Огненный провод надо держать в чистоте и постоянной готовности. Чистота провода нарушается посторонними примесями, то есть мыслями и чувствами, а готовность затуханием огня устремленности к учителю. Потому качество постоянства ценится особо. Мало овладеть проводом и получить его в пользование. Надо постоянно поддерживать его в состоянии должной готовности. Огненный аппарат человеческого духа требует большой заботливости, как требует его всякий земной тонкий аппарат или прибор. Отдавая земному земное, нить серебряную от касаний земных следует оберегать. Иначе смешение токов пагубно отразится на восприимчивости. Отдавая кесарю кесарю, не надо забывать, что высшее подлежит и принадлежит высшему. Сознание, обращенное к звездам, видит звезды, к земле — землю. Но рычаг, переводящий сознание, подобно регулятору радиоаппарата, находится в распоряжении воли. Всегда будет неправильно сказать «я не могу». Лучше сказать «не хочу». Ибо воля, знающая твердо, чего она хочет, есть руль, дающий направление ходу мысли. адри, чтобы направление воли моей и воли твоей совпадало, подобно тому, как сливаются малые притоки с единой рекой в жизни. Не слившись, затеряются в песках и погибнут безвестно. Нет осуждений, в учителе, но лишь желание дать лучший путь и ускорить. Учитель сжигает о часах, потерянных для учения. Учитель хочет огонь, горящий в сердце ученика, довести до степени горения незатухающего и неколеблемого приходящими вихрями земными. Это возможно лишь тогда, когда огонь достигает степени напряженности, нагнетенной, как огонь при сварке металлов. Не страшна ему ни высота здания, ни ветер, ни внешние условия, лишь бы был ток. Не понимают люди, что стойкость зависит от степени напряжения, и что лишь степень напряжения пламени сердца дает нужный контакт. Потому и ценно сердце горящее. Как в пламени паяльной лампы, лишь под нагнетением получается должная сила огня напряженного. Без нагнетения тоже горючее дает чат и копоть. Также и струна ненатянутая дает звук дребезжащий. Нужно сознательно поставить себя в положение напряжения, нагнетенного и радоваться, если обстоятельства внешне этому способствуют. Часто по неведению огорчается ученик тем, чем он должен радоваться. Без отягчения обстоятельствами не может быть связи с учителем. Подвижники сознательно и добровольно ставили себя в условия напряжения постоянного при помощи молитвы, труда и бодрствования неусыпного. Важно не средства, но цель. Учитель помогает создать условия нужные и огорчается в виде непонимания ученика и желания освободиться от нагнетения неизбежного превосхождения. В той или иной форме это нагнетение неизбежно. Нельзя ждать легкой жизни, когда, на грани, жизнь духа уже начала сверкать своими неповторяемыми формами. Удумать надо, в каком напряжении проходили земные жизни свои те, кто следовал путями владыки. К состоянию подвига постоянного напряжения духа надо готовить сознание. Это напряжение огня духа должно превысить огни всех обращающихся. Придут горящие сердцем, их надо не только встретить, но и дать свой огонь сердца, но степени напряженности высшей, иначе пришедшие уйдут неутоленными. Надо возрасти духом на каждого, обратившегося за помощью. Сознательно выражено желание, получить помощь или нет, но ответствовать придется всем огонь сердца принесшим. Учитель ответствует на огонь сердца ученика, а ученик на всех к ним обращающихся — духом или в духе. Так создается стройность иерархической лестницы Духа. Нельзя нарушить ее, не нарушив всего построения. Нельзя брать, не давая. Животворный взаимообмен огнями идет сверху вниз и снизу вверх по всей лестнице Духа. Получая даем и давая получаем. Тайна даяния становится явной при соблюдении закона. «Даю его, получил от владыки своего, даешь его, от меня получаешь. Только не надо, чтобы земное вторгалось в колесо взаимообмена». Земное земному. Поверх земного идет живоносный обмен светом. Питание земное усваивается телом. Питание огненное воспринимается телом света. Которое важнее. О питании светом огнем подумаем. Оно должно происходить так же регулярно, как и питание телесное, и так же ритмически. Без пищи земной считаем себя несчастными, но лишенные пищи духа того не замечаем, хотя часто такое лишение кончается смертью в духе. Много несостоятельности в мышлении землян, но дух тоже нуждается в пище. Учение жизни есть пища для духа, столь нужная изголодавшимся людям и время раздачи ее приближается яро. В скобках. «Видел во сне, что у меня на стене висят крылья, которыми я могу пользоваться по желанию и надевая их летать».